Теперь и бабушка тренирует силу, мышечная атрофия излечима. Раньше было широко распространено мнение, что с возрастом мышцы безвозвратно исчезают, что дряхление – это судьба, а подвижность якобы автоматически становится все более ограниченной. Но так ли это на самом деле? Придётся ли нам покориться судьбе, раз всё равно уже ничего нельзя сделать? Медицина давно знает ничего подобного. Но об этом открытии постоянно забывают как будто разговоры о планшетах, новых онлайн-играх, многообещающих стартапах или лучшем тарифе для мобильных телефонов важнее. То, что вялые мышцы можно восстановить даже в пожилом возрасте – неоспоримый факт. Историю о том, что атрофия мышц, саркопения, обратима, в последние десятилетия можно услышать все чаще, но, похоже, она проходит мимо ушей. Поэтому мы не хотим скрывать ее от вас. Термин «саркопения» впервые ввел американский врач Ирвин Розенберг – Он работал в известном Центре изучения питания и старения человека при Университете Тавста в Бостоне и много лет занимался проблемой старения. Розенберг заметил, что некоторые пациенты плохо себя чувствовали, даже если не страдали от каких-либо серьезных заболеваний. Они неуверенно передвигались и кое-как добирались до туалета без посторонней помощи, чувствуя усталость и вялость. Причиной медики называли возрастную мышечную атрофию, с которой, собственно, оставалось только смириться. Но как такое может быть? Ведь многие другие пожилые люди отличались более или менее крепким здоровьем и могли проживать свои преклонные годы с удовольствием. Розенберг находил объяснение только возрастом странным. Тогда он стал первым, кто использовал термин «саркопения» для обозначения этого синдрома проявлений старения. Само понятие образовано греческими словами «сав» – «плоть» и «пение» – «нехватка, недостаточность». В то, что в пожилом возрасте мышцы просто слабеют и с этим ничего нельзя поделать, ученый не мог просто так поверить. Что если бы можно было вернуть утраченную силу? Мышцы сами по себе можно тренировать, по крайней мере, в молодости. Коллеги Розенберга из университета Тавца тогда еще только начинали те исследования, которые сегодня стали классическими. Они стали лечить своих слабеющих пациентов не лекарствами, а заставляли их выполнять упражнения с грузами. Это дало потрясающие результаты. Мужчинам в возрасте от 60 до 75 лет исследователи прописали трехмесячную программу силовых тренировок. Три раза в неделю пациенты должны были поднимать грузы, достигая при этом 80% своей максимальной производительности. В результате мышечная сила испытуемых удвоилась или утроилась, а масса мышц увеличилась на 10-15%. Если в начале эксперимента некоторые участники жаловались, что не могут поднять и 20 килограммов, то после тренировок они смогли поднимать грузы весом 70 килограммов. Тому, что многие продолжили заниматься даже после официального окончания программы, была причина. Благодаря регулярным тренировкам прошли боли в спине. Из практики доктора Штиплера. Чудо мускулатуры все чаще оказывается в центре внимания стареющего общества. Важно, как мы проводим свои последние годы жизни. Становимся ли мы неподвижными, зависимыми от ухода и проводим большую часть времени в постели или кресле, или же остаемся активными и можем самостоятельно наслаждаться жизнью на склоне лет? Мышцы помогают нам в этом. Никогда не поздно сделать первый шаг. Чуть позже исследователи повторили эксперимент с сильно пожилыми женщинами в возрасте от 87 до 97 лет. Им также предписали тренироваться с грузами. Результат был не менее удивительным, чем у мужчин. У пожилых женщин тоже увеличилась мышечная масса, а сила вернулась к ним. В итоге они стали передвигаться более уверенно, смогли ходить быстрее, а их настроение значительно улучшилось. Таким образом, саркопения или атрофия мышц может быть обратимой. Нужно просто энергично двигаться, и в мышечных клетках начнется биохимический любовный роман Ромео и Джульетты. Белковые нити переплетаются, клетки вспоминают древние эволюционные программы, посылают сигнальные вещества и начинают общаться с другими органами тела, спираль положительных событий раскручивается. Конечно, укрепление мышц работает уже не так хорошо, как у молодых людей, и врачи должны точно знать, смогут ли их пациенты выполнять назначенные упражнения, и как они это будут делать. Кроме того, важно, чтобы пациенты употребляли достаточное количество пищи, чтобы мышцы могли накапливать белок. И, конечно, пожилым нельзя перенапрягаться. Но в рамках медицинской тренировочной терапии мы еще поговорим о ней. Это означает, под контролем врачей силовые тренировки могут выполнять и столетние. Иначе говоря, доказательство того, что возрастная атрофия мышц не должна быть приговором, получено уже давно. Можно бороться со слабостью мышц и восстановить силы и подвижность даже в преклонном возрасте. В течение следующих десятилетий такие эксперименты проводились в разных странах с тысячами людей – все они, в принципе, подтвердили ранние исследования о саркопении. Атрофия исчезает, если тренировать мышечную силу. То, как на самом деле протекает процесс старения, естественное ли это явление и как его замедлить, до сих пор остается актуальной темой в научно-исследовательском сообществе. И многие вопросы открыты и по сей день. Факт в том, что и в пожилом возрасте мышцы можно биологически омолодить с помощью силовых тренировок. Легче всего, конечно, старение дается спортсменам. Например, в одном перекрестном исследовании в качестве подопытных выступали мужчины-спринтеры в возрасте от 20 до 80 лет. Профессиональные спортсмены старше 35 лет часто становятся объектами экспериментов. Ученые хотят выявить отличие признаков старения как таковых от обусловленного возрастом уменьшения мышечной силы. Результаты исследований показывают, что даже у профессиональных спортсменов происходит старение тут нет никаких сомнений. К примеру, мышечные волокна, отвечающие за скорость, волокна второго типа, уменьшаются. Но если сравнить показатели 70-летних спринтеров с показателями 40-летних нетренированных мужчин, можно увидеть, что характеристики мышц существенно не отличаются. В отношении поперечного сечения мышечных волокон максимальной силы и скорости тренированные 70-летние спортсмены соответствовали 40-летним нетренированным мужчинам. Другие исследования дали аналогичные результаты. Люди, которые на протяжении всей своей жизни выполняли упражнения для укрепления мышц, сохранили свои мышцы и в пожилом возрасте. При этом не стоит недооценивать ежедневные пешие прогулки. 70-летние здоровые мужчины, которые проходили всего 1500 вместо необходимых 6000 шагов в день, потеряли почти 4% мышечной массы ног, чувствительность к инсулину у них уменьшилась, а маркеры воспаления выросли. Пожилые люди могут восстановить свою мышечную силу за относительно короткий период времени. Недавние исследования показывают, что у 65-летних мужчин и женщин, которые прежде никогда не занимались силовыми тренировками, за 4 месяца поперечное сечение мышечной ткани становится таким же, как у 30-летних нетренированных людей. Таким образом, испытуемые смогли биологически помолодеть на 35 лет. При этом силовая тренировка включала три упражнения – выпрямление колена, жим ногами и приседания. Тренировки проводились три раза в неделю и состояли из трех подходов по 8-12 повторений. При этом мышечная масса увеличилась примерно на 1 кг, а жировая уменьшилась на 1,5 кг. В то же время сила мышц ног выросла почти на 50%, то есть не просто увеличилось поперечное сечение, а и контроль нервов над отдельными мышечными волокнами снова стал оптимальным. Тот, кто укрепляет свои мышцы, будто омывает тело в источнике молодости. Благодаря этому количество здоровых лет жизни значительно увеличивается. Другими словами, с натренированными мышцами вам еще долго не понадобится помощь сиделок. Можно сказать, что вы будете до самой смерти пребывать в добром здравии.